Глава 17. Галактика Лиолит отличалась огромными размерами и большим количеством звёзд, доживающих свой век. Красные гиганты просто наводнили эту галактику. Такая необычность придавала реальную красоту этому уголку вселенной. Галактика излучала красноватый призрачный свет, как бы говоря случайному путешественнику об опасности, которая вот там подстерегала. Основной опасностью для любого биологического существа являлось губительное излучение красных гигантов. готовых в любой момент сбросить свою внешнюю оболочку и превратиться в белого карлика с сумасшедшей температурой. Но обитателям галактики Леоли Цвенгам это не угрожало. Их высокоразвитая раса приспособилась к жизни в окружении красных гигантов. Более того, другой окружающей среды им не нужно. Цвенга все устраивала. И излучение, и красноватый свет Солнц, который звучали красные гиганты. В излучении они купались и кроме удовольствия ничего не чувствовали. Красноватый свет — не раздражал зрительных рецепторов. У них в процессе эволюции крышо развился природный эхолокатор, которым они пользовались при полёте. Ярко выраженный тропический климат являлся для них раем. Питались цвенги насекомыми, во множестве обитающими на планетах, фруктами и ягодами. Внешне цвенги напоминали двухметровых летучих мышей. Кожастые крылья складывались за спиной, верхние конечности имели лапки с шестью пальцами, которыми они могли делать любую, даже очень тонкую работу. Нижние конечности Мощные лапы позволяли передвигаться и держать тело вертикально. Голова непропорционально развита, огромный череп и мышиная мордочка с острыми как бритва зубами. Глазки маленькие, визуально позволяли видеть в основном в инфракрасном спектре. При обычном освещении цвенги почти слепли. Их мегаполисы поражали мрачным скептизмом. Селицы цвенги предпочитали вместе, жили колониями, каждую колонию возглавлял мрустов. Вошьть. Колонии располагались секторами в мегаполисе. Мрусталы входили в Совет мегаполиса и занимались управленческими функциями. Мрусталы мегаполиса образовывали планетарный совет. Мрустал планетарного совета входил в Галактический совет, который управлял всеми делами галактики и межгалактического союза. Совет межгалактического союза, или просто межгалактический совет, располагался на планете Солес, о орбитах которой опоясывало красного гиганта. Глава межгалактического совета Конг, стоял в задумчивости, наблюдая эфирную картину умирающего светила. Стройная система межгалактического союза действовала безотказно. Расы, входящие в союз, давно привыкли к установленному порядку, но что-то было не так. Какое-то внутреннее беспокойство грызло Конга изнутри. И что интересно, совершенно беспричинно. Нет, причина есть. Сэмс, единственный из всех рас, безразлично относящийся к климату на нашей планете, да в общем-то и ко всему происходящему, потому как являются разумными кристаллами. Они вдруг активно стали интересоваться политикой и всем комплексом вопроса взаимодействия рас. Самое интересное, с ЭМС постигли всю законодательную базу этих взаимоотношений за год, нашли там массу несоответствий и ущемлений других рас в пользу цвенгов. «Да так и было», – продолжил размышлять Конг. «Многие договоры ущемляли интересы других рас. Ну и что? Такова жизнь. А кому не нравится?» Пусть говорят на языке боевых лазеров с мелькеями. Мелькеи приятное тепло разлилось по телу, словно после приёма пищи. Мелькеи, разумные гусеницы, некогда были любимой пищей свенгов, но потом, с помощью генной инженерии, их наделили разумом и заставили служить насмотрщиками за членами межгалактического союза. Для всех они были галактическими патрульными, но никто из членов союза не задавался вопросом, откуда они взялись эти мелькеи. И хорошо, что не задавался. Но вот недавно посол Сеймс Толг сказать в информационной базе ответ на этот вопрос. Колг беспокойно щёлкнул зубами. Информации там секретной не было. Так, общая версия. Но дотошный следователь сразу заметит несоответствие в появлении этой расы. Заметил ли эти несоответствия посол Сеймас неизвестно. А Сеймас вообще почти ничего не известно. Жить на их планетах нельзя, слишком жарко. Их анатомия неизвестна, что они могут тоже. А что же известно? Махнул он досадливо крылом. Известно, что у них нет сильного военного флота. И все. Наши передающие, а вернее контролирующие и слезящие станции на их планетах транслируют только как они, приняв форму шара, катаются туда-сюда и ничего более. А последний период времени информации того меньше. Раздался скрежет, прервавший размышления Мрустала. Он поднял глаза и в полумраке разглядел члена Совета от планеты Мейз Чейза. «Я вижу тебя, Чейз. Какую новость несешь ты на этот раз в своих крыльях?» «Наимудрейший. Удачи тебе в великой охоте». Начал с ритуального приветствия Чейз. Весть моя неплоха, но и нехороша. Обычная для нас. Газовый гигант, вокруг которого вращается наша несравненная планета, населенная лучшей колонией цвенгов во Вселенной, вот-вот сбросит атмосферу, и ее ядро превратится в сверхновую звезду. Да, Чейз, новость обычная. Газовых гигантов хоть отбавляй в наши галактики. Вы уже выбрали, куда мы полетим? Да, несравненный им Рустал Конг, выбрали. И назвал координаты. показав их на голографической звёздной карте. Что ж, обыкновенный газовый гигант. Не лучше, но не хуже других. Предупредите посольство инопланетных рас и можете включать планетарные двигатели. Не забудьте задействовать силовое поле, чтобы не сорвало атмосферу, и проверьте режим работы искусственных солнц. Всё уже сделано, великий мустрл. Тогда старт. Одна маленькая проблема. Посол рас Сеймос не желает покинуть поверхность и укрыться во внутреннем периметре станции. Ну и чем нам это грозит? бы и себе находится на поверхности. Есть одна тонкость в этом деле. Мы будем тянуть на гравитационно-буксире наш единственный спутник, который одновременно является питомником для Мелькеев. Было бы неосмотрительно с нашей стороны допустить, чтобы эта информация попала к Сеймс. Последнее время они стали очень любопытны. Такое поведение не свойственно. Вот оно. Вновь подумал Конг. Сеймс, они могут стать проблемой. Слух ответил. Чейз, откуда известно, какое поведением свойственно? Вы правы, мруствовал Конг. На мало что о них известно. Настройте спутник к примеру маскирующим полям. Я это сделаю, Конг. Чейз, настало пора разобраться с Сеймс. Кто же они такие на самом деле? И что их побудило к активным действиям? Этим вопросом уже занимается аналитический центр нашей цивилизации. На мой взгляд, всё началось с инцидента с их кораблём, который сделал остановку в запретной зоне. Мельки его не смогли задержать. Капитан звездолёта Сеймс каким-то образом провёл их. А что там в этой галактике? Ничего особенного. Эта населённая биологическими разумными существами планета. Жители не достигли уровня межгалактического общения, поэтому планета находится на карантине. Ильзе исключил, что Сеймос вступили в контакт с аборигенным населением планеты. Что представляет собой цивилизация планеты? Планета с газовой атмосферой, большая часть покрыта водой, но имеется суша. Вращается вокруг жёлтого карлика. Населяют планету существа, называющие себя люди. Основа жизни углеродная. Люди имеют четыре конечности, Две мощных нижних и две верхние для производства тонких работ. Прямоходящие. С плохой телесной защитой. Наделены зазнанием. Разумны. Стали недавно выходить в космос. Для жизни нашей расы эта планета непригодна. Разница в развитии Сеймос и людей колоссальна. Нет, Чейз. Это невероятно. Слишком разные виды для контакта. Согласен, Мрустал Конг. Мелькей проверили всю галактику на предмет контакта, но ничего не обнаружили. Никаких следов присутствия Сеймос. Что же тогда вызывает твоё беспокойство, Чейз? После того случая, краса людей, населяющих эту бергенную планету, вдруг стала резко прогрессировать. Создало планетарное правительство, появились новые технологии. Есть подозрение, что не знают о нашем межгалактическом союзе. Откуда это известно, Чейз? Информация с нашего следящего спутника за маскированным под астероид, защищённым экранирующим полем от обнаружения. Спутнику не есть спутник, и его информация не может быть до конца определённой. В том, что я от вас услышал, По коню смотрю, никакой опасности для нас. Опасность может быть в будущем. Нужны ли нам аборигены в союзе? Это проблема, как правило, рас, которые быстро прогрессируют, так же быстро деградируют. Я повторяю вопрос. Чем это грозит лично нам, Чейз? Мрустол, это грозит развалом союза. Это грозит потерей лидирующих и контролирующих позиций во вселенной. Это грозит сменой приоритетов в политике других рас. Чейз, такая малость, как аборигенная планета, Вряд ли сможет грозить нам такими неприятностями. Из чего ты взял, что мы их примем в наш союз?» Предположим, что такой прогресс расы мог быть только спровоцирован. Достигнув технологических высот и социальной стабильности, их цивилизация потребует вхождения в союз. Все шло хорошо. Их раса медленно и верно шла к закату. Развитие сопровождали непрерывные войны, которые неминуемо должны были их погубить. И все-таки Чейз, слишком смелое предположение. Что они из себя представляют интеллектуально? Рустелл. Люди очень уязвимы. Среда их обитания ограничивается газовой атмосферой определенного состава, температурного уровня, гравитацией, излучением. Я иногда думаю, как они живут. Это я еще не упомянул бактерии и вирусы, сплошная агрессивная среда для них. А космос просто агрессивен. Но тем не менее, они вышли в космос. Только вышли. Еще не смогли покинуть свою колыбель и вырваться в межзвездное пространство. Очень воинственная раса. Если их экипировать соответствующим образом, наши мелький покажутся детской забавой. Интеллектуально они быстро растут, впитывают знания, как наша планета воду. Своё физическое несовершенство они преодолевают при помощи генной инженерии. Я слышал у тебя, Чейс. Ты предлагаешь устранить потенциальную угрозу? В очень мудрым рыснул. Думал бы тебе и на планете, на задворках нашего союза, вряд ли кто-то вспомнит. Считайте, что решение принято. Думаю, если вы не успеете защитить эту планету от внезапного нападения, совет раз вряд ли вас осудит строго. Я все сделаю для спасения аборигенной планеты, Мрустл. Теперь позволяете дать команду старта. Газовый гигант вот-вот войдет в фазу неконтролируемой реакции. Чиз вышел из верховного Мрустла на открытый балкон, сверкнул маленькими глазами, налитыми кровью, срапнул когтями нижней конечности по покрытию, оттолкнулся и прыгнул. Расправив кожистые крылья, полетел в центр управления планетарными двигателями навигации. Пока летел, давал указания по активации силовых установок. Чейс наслаждался полетом. Предстоял долгий перелет, во время которого летать строго воспрещалось. Такие как он, цвенги, кружились над планетой тучей. Их призрачный полет на фоне распухшего темно-красного газового гиганта казался призрачным. Неожиданно, как по команде, цвенги резко спланировали к своим укрытиям. Полет прощания с их солнцем закончился. Чейс влетел в центр управления и упал на свой насест, повиснув головой вниз. любимая поза Цвенгов. Тут же на него обрушился пневманический поток докладов о готовности систем к полёту. Он всё принял и отвечал одним писком, который означал старт. Планету вздрогнула от огромного шлейфа плазмы, выр valшилося из сопел планетарных двигателей, уводя планету Солис с орбиты. Команда центра управления наблюдала за этим волшебным действием в виртуальном пространстве. Атмосфера газового гиганта стала вскипать, выкидывая в пространство огромные протопиранцы, пытаясь дотянуться до них. Но было поздно. Добыча ускользнула из огненных лап звезды. Планета всё увеличивала и увеличивала скорость. Гравитация ускорения не действовала на поверхность планеты. Её защищало специально созданное поле. Когда скорость стала достаточной, заработали подпространственные генераторы, сформировав направленный энергетический импульс. Космос перед планетой вспыхнул холодным пламенем и поглотил её. Потом успокоился и ничего больше не напоминало о произошедшем. В тот момент, когда планета Солис нырнула в подпространство, совил Увидев через свой удаленный спутник, как мигнуло какое-то тело значительных размеров, уходя в подпространство за планетой Солис. И этого мгновения послу Сеймос было достаточно, чтобы понять. Солис на гравитационном аркане тянет за собой планету. Поняв это, он не стал медлить, а за сотую долю секунды до погружения в подпространство скрылся в укрытии. Солил недавно возглавлял посольство расы Сеймос в Межгалактическом Союзе. Вся политика расы изменилась за последний год. Посольство активно работало и нашло массу несоответствий законодательству Союза. Совёл внимательно наблюдал за цвенгами и стал понимать, что те что-то не договаривают, что-то прячут, что-то скрывают, поэтому задействовал всю имеющуюся аппаратуру посольства, сканируя каждое движение цвенгов во время перелёта к другому газовому гиганту. На памяти Совела это был не первый перелёт, но только в этот раз он так внимательно наблюдал за ними. Совёл анализировал увиденное, и все четыре его сознания прокручивали полученную информацию. Третье сознание поделило, что буксируемая планета накрыта маскирующим полем. Центральный процессор всё обнаруженное проанализировал, и получилась странная картина. Свенги скрывали ото всех целую планету, более того, таскали её за собой. Ещё более удивительным оказалось то, что система сканирования посольства обнаружила биологические формы жизни на ней. А вот информация о том, что от этой призрачной планеты отделился и быстро скрылся в пространстве боевой корабль Мелькеев, не на шутку встревожила Совела. Что делать? Планета Солис Подпространстве. Связи с Метрополией нет. Надо срочно сообщить об открытии. Выхода не было. ПВ-корабль, отстрелянный от планеты, явно куда-то направился. Куда? Надо действовать и узнать все самому. Тверк. Готовь дипломатический корабль к старту. Наконец принял решение Совел. Тверк, заместитель посла, не мог поверить в такое распоряжение. Все его сознания говорили, что стартовать нельзя. Приказ ввел в ступор все сопроцессоры. Тверк. В чем дело? Вновь обратился Совел. Наконец-то прекратил анализ приказа, но его центральное сознание протестовало. Нельзя стартовать, Сови, нельзя. Это старт в никуда. Корабль тебя разнесёт на атомы. Предохранительные программы корабля не допустят старта сейчас. Выполняй приказ, Сверг. Открой транспортный шлюз. Программу я уже отключил. Передай в Метрополию информацию, она в моём отсеке. Не твори мне объяснять. Ты поймёшь мой поступок позже. Сверг прочные ворота транспортного шлюза распахнулись, как лепестковая диафрагма фотоаппарата, в лишь на мгновение. Но этого хватило для того, чтобы корабль Собова, как из катапульты, вылетел в великое ничто пространство. Звездолёд, кувыркаясь, оделился от планеты. Совер наблюдал, что же происходит вокруг. Складывались впечатления, что пустое пространство рассекали зарницы. Всё, что здесь находилось, как будто висело, не двигаясь. Планета Солис просто парила, за ней парил её спутник, маскировочные поля с него слетели, обнажив техногенную инфраструктуру. Долго любоваться этим зрелищем не пришлось. Совил находился на управляющем постаменте. Лучи света играли на его поверхности. Через эти светодиоды осуществлялось управление звездолётом. СЭМС имели генераторы для путешествий в подпространстве на своих кораблях. Такой генератор имелся и на этом звездолёте, и не просто генератор, а экспериментальная модель. Возникла одна проблема: для того, чтобы выйти из подпространства, нужно набрать определённую скорость. Скорость набрана планетой, исследовательно, находящейся в ней корабль тоже её набрал. Вот только генератор корабля Ещё не накрутил достаточных оборотов. Он завывал, вибрировал, казалось, готов разлететься на части. Свистельёт начинал мелко потряхивать, его поверхность бликовать и фосфорицировать. Это конец, подумало второе сознание Согула. А «Э, что терять? вмешалось третье. Даём полную нагрузку генератору. Анализировать времени нет. И он подал всю питание на контур генератора. Тот сначала захлебнулся и, казалось, что совсем сейчас откажет, но в следующий момент раздался его истошный визг. «Все, конец пути. Ухожу в вечность», — подумал Собелл, и, о чудо, в следующее мгновение его выбросило из-под пространства. Звездный калейдоскоп окружал корабль со всех сторон, генератор пискнул на высокой ноте и замолк навсегда. Собелл понял. Это уже не важно. Он жив и может выполнять задачу, ради которой он все это затеял. Совсем другая ситуация складывалась в управляющем центре планеты Цвенга в Солис. Прямо противоположная. Центр заполнило тревожное мигание огней, говорящих о том, что во время прыжка произошла какая-то разгерматизация внутреннего периметра, и, что хуже всего, его покинул кто-то или что-то. Понять наверняка, что произошло в подпространстве, не было возможности. Но внутренние наблюдательные камеры зафиксировали быстрый старт из транспорта вангара планеты дипломатического звездолета Сеймос. Чейз тут же вызвал на связь посла Сеймос Собилла. Но вы безуспешно. А время уходило. Вероятность того, что корабль в подпространстве не пострадает, была минимальной, даже призрачной, но всё-таки была. Чейс, свётя в крыли от постигшей его неудачи, доложил случившемуся Марустроу Конгу. Тот помолчал, потом коротко ответил. "Погоню, Чейс, он всё знает. Мы с тобой недооценили Сеймус". В подпространстве погони невозможно, Конг. Что теперь делать с их посольством? Ничего, тщательно следить. Сеймус уже всё сделал. Наши шаги будут запоздалыми, а надо быть впереди. Будем делать вид, что мы не в курсе их шагов. Нужно выходить в открытый космос, Мрустол Конг. Какой космос, Чейз? Мы в подпространстве. Распылит на атомы. Зачем нам такой риск? Вероятность того, что корабль «Сеймос» останется цел, невероятно мала. Нет, Чейз. Продолжим полет к намеченной точке. Встанем на орбиту вокруг нового светила. Тогда и сделаем последующий шаг. Игра началась, Чейз. Боевой корабль «Мелькеев» взял курс на Землю. Их остановить? Ничто и никто не сможет. Сола в это время тестировал системы корабля. На 90% они работали в пределах нормы, даже генератор подпространства не умер окончательно, несмотря на срыв перегрузки экстренного выброса в обычную реальность. В данный момент его восстановлением занимались технические роботы, и это вселило в него уверенность, и он приступил к позелению места своего положения. Навигационная система искала знакомые созвездия, чтобы сориентироваться в пространстве. Через некоторое время стало понятно местонахождение корабля. Совел стал сканировать пространство в поисках звездолета Мелькеев, и это удалось сканирующему комплексу корабля. Звездолет Мелькеев взял курс на галактику Млечный путь. Название, заимствованное у людей, прижилось. Мелькеи действовали неспешно. А куда им торопиться? Никакой погони, никакой угрозы. Они патрульные. Их действия ни кем не обсуждаются, не осуждаются. Звездолет Совела находился почти на уровнях корабля в многомерном пространстве космоса. Это можно было представить так. Галактика Млечный Путь – центр. Мысленно отчерчиваем шар вокруг нее примерно на пару миллиардов световых лет вокруг. Мелькей на поверхности этого воображаемого шара были с одной стороны его поверхности, а звездолет Совела – с другой. Расстояние до центра, которым является Галактика Млечный Путь, для обоих кораблей было почти одинаково. Если бы Совел был человеком, то вздохнул бы свободно, вызерев по Сауба. Но он не был человеком, а Сеймос – прагматичным, Логичным существом, которое воспринимало все на основе анализа. Анализ показывал, что его звездолет выбросил из аномалии подпространства как раз в сторону галактики Млечный Путь. Но курс нужно корректировать, иначе звездолет промахнется. Подведем итоги. Подуман своими четырьмя сознаниями. Корабль цел, я жив. Это уже хорошо. Скорость у меня гораздо большая. Я могу снова войти в подпространство, не тратя времени на разгон. Значит, в системе галактики я буду раньше Мелькеев. корректировать курс на такой скорости для нужной точки входа в подпространство непросто, но возможно. Торможение звездолёта начну с самой галактики, сразу после выхода в обычный космос. Главный вопрос отправить информацию в Метрополию. Пусть знают, настала пора действовать. Свенги скоро поймут, что произошло. Я их раскусил, а они умные и безжалостные. А прочим, что я раскусил и почему кинулся в погоню, рискуя своим существованием, задал с особым вопросом, то сам же ответил. раскусил я их главный секрет. Мелькие, вовсе не раса, а простые подручные свенгов. Их силовая составляющая. Ну, допустим. Так-то зачем я кинулся за этим звездолётом? Ответ очевиден. Я почувствовал, что за этим экстремстартом скрывается ещё один секрет свенгов и решил его разгадать. Все четыре сознания, удовлетворённые таким анализом, успокоились и сосредоточились на выполнении текущих задач. Сканирующая система СМС, обладая непревзойдёнными технологиями слежения, основанными на спинт-рассионных полях, способности и дальность которых многократно превышали все аналоги, имеющиеся у раз Межгалактического Союза. Цепко держали и ввели точку корабля Мелькеев. Тот неспешно перемещался. Вот он лег на курс и задействовал маршевые двигатели. Об этом свидетельствовала яркая энергетическая засветка. Словел внимательно наблюдал за всеми маневрами корабля Мелькеев. У него не оставалось сомнений в том, что курс их корабля проходил через один из рукавов галактики Млечный Путь. Именно там... где располагалась звёздная система с планетой Земля. Поэтому, увидев курс корабля Мелькеев, Совил насторожился, подумав, что бы это могло значить, но пока решил понаблюдать. Совил знал историю с ВМ. Её знали все Сеймыс. Более того, одна особь Сеймыс, Дитесса, сформировалась самим ВМ и теперь занимала большой пост в правительстве. Среди всех Сеймыс она пользовалась авторитетом. Почему она? Потому что Дитесса так решила себя именовать, потому что на Земле так было принято. и она несла в себе частичку расы землян. Словил еще раз задействовал свою инвекционную систему и проверил курс более скрупулезно. Все сомнения растаяли. Курс направлен точно на планету Земля. Паники не было. Вот и ответ на мой вопрос. Вот я и раскрыл их второй секрет. Но зачем им Земля? И ответ очевиден. Мелькие поняли, что мы можем войти в союз с землянами и догадались о контакте ВЭЭ с ними. Размышления снова сбудоражили всего сознания, который после некоторого замешательства Нои смогли мыслить логически, и Совил стал строить вероятностную модель будущих событий. Мелькеи с вероятностью 80%, хотя то ничтоже же землю и кроме меня, защитить планету Земля никто не сможет. На моей стороне эффект неожиданности. Вооружение корабля Мелькеев несравненно мощнее моего, но они никогда не вели боевых действий с достойным противником, а только уничтожали неугодных. Разве я достойный противник? Нои задался он вопросом. Ведь я вообще никогда не вёл боевых действий. Это так. Но у меня есть опыт виртуального противостояния. IDS и VY, главный аналитик Красс и Сеймс, предвидели нечто подобное. Поэтому на каждом корабле устанавливался боевой тренажёр, а корабли оснащались совсем не слабым вооружением, и мой корабль не исключение. Совол стал действовать, отправил информационный пакет в Метрополию, там его получат, когда он уже подлетит к галактике Млечный Путь. Ввёл в управляющую систему своего корабля параметры коррекции курса и точки прыжка в подпространство, и всё. На мостике он больше не нужен. Скатился с управляющего постамента и заспешил в отсек с боевым тренажером. Предстояло решить ряд нелегких задач. Если Мелькеи прыгают прямо в Солнечной системе, то ему предстояло прыгнуть через всю галактику и нападать на звездолет Мелькеев со стороны местного Солнца, используя эффект неожиданности. Он вкатился в кабину тренажера и приступил к тренировке и разработке плана боевых действий в Солнечной системе, спроецировав ситуацию на тактическом экране. Космические расстояния не подаются осмыслению человеческим сознанием. Слишком велики, но для «Сэймос» время не играло решающей роли. Поэтому они жили очень долго, почти вечно. Но не в этот раз. Время и расстояние играли решающее значение. Во всех стратегических моделях боевого тренажера корабль «Совел» рассекал, даже скорее прошивал, пространство и подпространство. Но все равно этой скорости было недостаточно, он не успевал вовремя. Плюс ко всему не учел одной детали. Пространственный генератор… которым был оснащен корабль «Мелькеев», и который исправно работал, в отличие от его, поврежденного мощнейшими перегрузками. За миллиард километров от красного газового гиганта полыхнуло заре в энергетической вспышке. В пространство прорезали статические разряды. Вакуум спутился, его прорвал цветок силовых полей, из которых выбросило в обычное пространство планету Солис, а следом — ее спутник. Вот и прилетели, Чейз. Гасим скорость и встаем на орбиту около нового дома. И этот газовый гигант проживет еще несколько миллиардов лет. Как только встанем на орбиту, приглашайте ко мне представителей всех посольств на прием по случаю прибытия в новую звездную систему. Нужно выяснить, кто у Сеймоса улетел. Слушаюсь, Мростол Конг.